Глава 19 июля Мы ссоримся и миримся, Словно на американских горках катаемся, То вверх, к счастью, эйфории, То с разгону в самую бездну страхов, Обид и непонимания. Леша привык играть, рваться вперед, Вырывать победу зубами, Получать синяки во время матча, А сейчас должен стоять и смотреть — как другие кайфуют на льду. И я вижу, как его ломает от этих перемен. Он не хочет сдаваться и ставить на своей карьере крест, поэтому носится по врачам, показывая свое колено, снимки. Он готов на любые риски, лишь бы попробовать, лишь бы урвать этот шанс. Один из миллиона. Мы с ним похожи. Теперь он понимает меня, но осаждает все равно. Потому что любит потому что боится за мое здоровье. На самом деле существует целый миллион причин, и я правда понимаю его правоту. Но это мечта, эта невзятая высота зовет, просит рискнуть, и я завожу разговор снова. лёша больше не сдерживается, не выбирает выражений. Он просто выплескивает на меня все. Кричит, бьет посуду, громко хлопает дверью на балкон и долго курит, смотря на небо. Я теперь сама вытираю свои слезы, умываюсь, привожу себя в порядок и иду мириться. Старым, как мир, способом. Наш секс дикий, необузданный. Мы словно продолжаем сражаться, но теперь в другой, горизонтальной плоскости. Леша еще не понимает, не видит, но я уже чувствую. Мы теряем друг друга. Самое страшное во всем этом то, что у меня больше нет сил что-то менять. Я, словно сторонний наблюдатель, сижу на диване, ем чипсы и смотрю фильм, в котором сама же играю главную роль. Умом понимаю, что не так и как это изменить, но сил нет даже нажать на паузу. Я уже почти смирилась, что нахожусь в начале конца. Единственное, о чем я волнуюсь, На что у меня хватает сил, помимо желания провести еще одно ЭКО, это здоровье мамы. Как и просил отец, я больше не езжу к ним, но звоню отцу раз в неделю. Сегодня суббота, день нашего созвона. лёшка гоняет по городу, решая организационные дела, которые на него повесил отец, разгрузив себя, а я одна. Мне комфортно прятаться в своем одиночестве. Я укутываюсь им» как любимым пушистым одеялом. Оно дарит мне уют, комфорт и спокойствие. Заварив теплый чай, я присела на диван и набрала номер отца. «Добрый вечер, папочка. Как вы?» Этой неизменной фразой я начинаю каждый наш разговор. Мама делает успехи. Сегодня почти сама ела. Врачи заметили положительную динамику. «Замечательно. Вы гуляете?» Я мимоходом смотрю в окно. На улице по-вечернему прохладно и немного сыро. Хоть весна и пришла в город, я еще не чувствую ни теплого солнышка, ни возрождения чего-то нового. Может, не время? Интересно, как у них дела с погодой? Да, по несколько часов в день. То кресло, что ты прислала, просто великолепное. Спасибо, дочка. Мне становится неловко от похвалы, Вот что он так со мной, как с чужой? Разве не долг дочери заботиться о родителях? Да что там, они мои близкие, любимые, родные. Кому мне помогать, как не им? Ну что ты, а речь? Я быстро перевожу тему. Что говорит Андрей Вениаминович? Речь восстановится? Прогнозы благоприятные. Она начала издавать звуки, старается. Пап, я так рада. Я улыбнулась и сделала небольшой глоток чая, все еще слишком горячий. «Я тоже, а ты как сама? Вчера встретил твоего тренера, маю Алексеевну. Она спрашивала о тебе, вспомнила о твоих победах, узнавала, не планируешь ли ты приехать, зайти к ней в гости. Слезы сами наворачиваются на глаза, и мне приходится моргать быстро-быстро, чтобы согнать их, но голос все равно предательски дрогнул. Ты ведь сам просил? Знаю, только я, наверное, погорячился. Прости, дочка, я не должен был так говорить. Я все понимаю. Ты оберегаешь ее, как можешь. Я не злюсь, пап. Приедешь? Он спрашивает с такой надеждой, что у меня щемит в груди и хочется бросить все и приехать. Тем более, что и бросать-то нечего. Леша живет параллельной жизнью, и вряд ли мое отсутствие как-то радикально отразится на нем. Может быть, чуть позже, ближе к лету? Да, я даю срок своему браку. До лета. Ну ладно, передавай Леше привет. Я тебя люблю. И я вас. Отложив мобильный, я еще почти час сижу на диване, сжимая давно остывший чай и думаю о любви. Это чувство такое странное. К одним она незаметно приходит на цыпочках, делая осторожные шаги. К другим влетает ураганом и сносит все на своем пути. С Ромой у меня все было очень медленно, даже буднично. Мы учились вместе в одном классе, но никогда особо не дружили. А затем словно вдруг увидели друг друга. Не было страсти, огня. Наоборот, мы вели себя осторожно, присматривались, притирались, постепенно сближались, словно не двое подростков, а взрослые люди, которые строили серьезные отношения. Леша же ворвался в мою жизнь и круто изменил ее. В тот момент я переживала смерть дочери, потерю Ромы. Он просто перестал приходить, звонить. Оказалось, настолько ребенок и связывал, а я нафантазировала себе всякую чепуху. Когда меня выписали, Я поехала не домой, а в спортбазу. Там меня и встретил сын тренера, Алексей. Он пытался развеселить меня, постоянно звал на свидание и с улыбкой выслушивал каждый мой отказ. лёша покорил меня своей напористостью и упрямым характером. Он был полной противоположностью Ромы. Я пережила две такие разные и такие схожие истории любви. Мне повезло. Некоторым... И одной не достается. Жаль только, что всему рано или поздно наступает конец. Грустно, что судьба не уготовила мне такой крепкий союз, как у родителей. Они почти всю жизнь вместе и любят друг друга, что бы ни произошло. Мама счастливая женщина.